Глава 80. Суббота, 27 июля 2013 года. «Большая сука, просто тварь. Худший человек на земле. Она заплатила, чтобы на меня напали с тазом, полным дерьма. Эти же люди напали на мою маму на работе. Они написали угрозы у нас на лестничной клетке». Капитан Е отвез меня на отцовскую фабрику, чтобы я посмотрел, как ее арестуют. Но мой отец решил, что надо ее защищать. Даже когда все вокруг говорили ему не быть идиотом, он заступался за нее. Он сказал, что даст мне 10 тысяч, чтобы я снял обвинение. Отец заплатил мне, чтобы я молчал. Большая сука для него, все на свете, а я стою всего десять тысяч юаней. «Ненавижу их! Ненавижу всем сердцем!» Среда. 31 июля 2013 года. Сегодня Дин Хао пришел в книжный магазин вместо Пупу. Он сказал, что видел убийцу по телевизору. У него только что умерла жена. В новостях говорили, что это скоропостижная смерть. Технически он находился далеко. Но Пупу -пу все равно считает, что он виноват в смерти жены. Она сказала, что спросит убийцу, как он это провернул. Но я не захотел, чтобы она рисковала. Я сам пошел к нему и спросил. Он все время повторял, что смерть его жены – несчастный случай. Но тут кто-то пришел к нему, и он сильно разнервничался, поэтому велел мне притвориться его учеником. Я отказался, если только он не скажет мне, что сделал с женой. Тогда он признался, что отравил ее. Он насыпал яд в маленькую капсулу, а ее сунул в большую пилюлю с пищевой добавкой, которую его жена принимала по утрам для красоты. Вот почему она умерла у себя в машине. Пупу говорит, пока камера у нас, и мы не ходим к нему втроем одновременно, он ничего нам не сделает. Она улыбнулась, когда я спросил ее, нравится ли ей Динхао. Ответила, что он ей как брат, а потом сказала, что ей нравятся умные. Интересно, меня она считает умным? Потом я рассказал ей о нападении, которое устроила большая сука. Она спросила, что я собираюсь делать, и я ответил, что хочу полюбоваться, как ее тоже обольют дерьмом. Пупу обещала что-нибудь придумать следующие несколько дней ничего важного не происходило, и Янь пролистал до записей с начала августа. Вторник, 6 августа 2013 года. Мой отец подозревает меня. Он приехал ко мне домой и на улице дал мне 5000 юаней. Сказал, что постарается быть лучшим отцом, и я почти ему поверил. Потом... Он спросил про дзын не за ней ли я пришел в детский дворец. Я ответил, что нет. И тут большая сука выскочила из их Мерседеса, застав меня врасплох. Она выхватила у отца телефон и проиграла запись. Там был наш с ним разговор. Они пытались вытянуть из меня признание. Большая сука кричала, что знает, я замешан в смерти ее дочери. Говорила, что приставит ко мне слежку и все раскроется. Это невыносимо. Это никогда не закончится. Я не хочу такого отца. Я официально отрекаюсь от него». Среда, 7 августа 2013 года. «Я сказал Пупу, что отец с большой сукой приезжали ко мне». Она беспокоится, что большая сука и правда наймет кого-нибудь шпионить за мной. Если они узнают про Пупу и Динхау, у всех нас будут неприятности. Когда она спросила, люблю ли я еще своего отца, я ответил нет. Я сказал, что он мне больше не отец. Большая сука превратила мою жизнь в кошмар, а он на ее стороне. Я очень хочу облить их дерьмом, чтобы они поняли, каково это. Пупу сказала, что отомстит за меня. Четверг, 8 августа 2013 года. Я не хочу навещать бабушку с дедом, но мама говорит, только потому, что мой отец не знает, что значит быть хорошим отцом, я не должен становиться плохим внуком. Поэтому я поехал. Дедушка уже давно болеет, и все говорят, что ему недолго осталось. Дедушка всегда хорошо относился ко мне. Бабушка тоже стареет, и я надеюсь, что еще смогу съездить к ним до начала учебного года. Бабушка говорит, что мой отец поступил неправильно, но его тоже надо понять. Бабушка рассказала, что папа с большой сукой в среду поедут на могилу дзын дзин а после этого постараются начать новую жизнь». Думаю, отец станет лучше со мной обращаться, потому что я опять буду его единственным ребенком. Однако сильно рассчитывать не стоит, потому что он уже не раз меня подводил. Я поговорил с Пупу и рассказал ей все, что узнал от бабушки. Пупу думает, что даже если отец снова захочет общаться со мной, большая сука ему не позволит. Вероятно, она права. Она спросила, на какое кладбище они поедут, и сказала, что там вряд ли будет много народу, так что они с Динхао смогут напасть на большую суку, когда она пойдет к могиле Дзиндзин. -дзин. Мне очень хочется отомстить большой суке, но я волнуюсь, как бы Динхао не арестовали. Пупу сказала, все будет в порядке. Динхао бегает куда быстрее обычного полицейского. Очень надеюсь, что ему удастся облить их дерьмом. Следующие несколько записей снова были короткими и не представляли интереса, поэтому Янь сосредоточился на той, что Чаян сделал 14 августа. Запись оказалась такой неожиданной, что он уронил свои очки. Среда, 14 августа 2013 года. «Большая сука мертва, и мой отец тоже». Я просто поверить не могу. Я возвращался домой с вечерних самостоятельных занятий и увидел на улице Пупу. -пу. Она сказала, что они оба умерли. Я спросил, почему они не последовали плану, на котором мы сошлись. Она извинилась и сказала, что солгала мне про план. Мол, если бы она сказала мне правду, я стал бы их отговаривать. Она очень беспокоилась, что большая сука наймет частного детектива шпионить за мной. Убийство большой суки было, по мнению Пупу, -пу, единственным выходом. Я не знаю, как она его убедила, но Пупу -пу заставила убийцу отравить большую суку. Она хотела убить только большую суку, но убийца отравила моего отца. Он сказал, что иначе нас всех поймают. «Как они могли так поступить? Я ведь не хотел, чтобы это произошло. Да, отец меня разочаровал, но это все равно мой отец. Сам не знаю, может, все-таки донести на них в полицию. Но я не хочу, чтобы у Пупу были проблемы. Я ужасно себя чувствую. Мне кажется, убийца нашел способ контролировать нас». Теперь, когда Пупу и замешан замешаны в убийстве, камера уже не представляет для него такой опасности. Я ненавижу его. И себя ненавижу. Зачем вообще мы связались с убийцей? Следующие несколько записей посвящались внутренней борьбе Чаяна, поэтому Янь пролистнул до 18 числа. Воскресенье, 18 августа 2013 года. Я спросил Пупу, где похоронены мой отец и большая сука, и поехал посмотреть на них. Даже не знаю, как описать свои чувства. Я хотел заставить их страдать, но никогда не желал отцу смерти. Почему все так закончилось? Что будет со мной дальше? Как я смогу жить с таким грузом на душе? Кто-нибудь скоро найдет их, наверняка найдет. И что будет, когда их обнаружат закопанными вот так? Я с ума схожу от тревоги, и не только за себя, но и за Динхао и Пупу. Я встал на колени возле их могил и взмолился, чтобы отец меня простил. Я этого не хотел. Среда, 21 августа 2013 года. Кто-то, наконец, нашел отца и большую суку. Полицейские в любой момент могут меня допросить. Что мне делать? Сказать им правду? Или то, что велела говорить Пупу? -пу? Она говорит, что у меня железное алиби, потому что я был в школе. Я не хочу и дальше врать. Но если я расскажу полиции, что случилось на самом деле, Пупу -пу и Динхау увезут. Я не хочу, чтобы они попали в неприятности. Как же мне поступить? Суббота, 24 августа 2013 года. Прошлым вечером Пупу -пу приходила ко мне. Она сказала, что пора отдать камеру убийцы, Но она больше не зовет его убийцей. Теперь он для нее дядюшка Джан. Она говорит, что он вовсе неплохой человек. Дядюшка Джан собирается продать запасную квартиру, чтобы заплатить за Хукоу для Пупу и Динхау. Тогда они смогут записаться в школу и начать новую жизнь в Нинбо. Теперь они живут в свободной комнате в его квартире. А что же я? Я смогу начать новую жизнь? Надеюсь, что скоро все уляжется. Я пообещал приехать к ним через несколько дней. Мы договорились, что больше не будем об этом вспоминать». Вторник, 27 августа 2013 года. «Завтра я поеду отдавать камеру дядюшке Джану. Жду не дождусь этого момента. Я очень хочу избавиться от нее. Полицейские меня больше не расспрашивали» и жизнь почти что вернулась в нормальную колею. Завтра, после того, как отдам ему камеру, я смогу начать с чистого листа. Скоро начинается учебный год. Новый старт в моей жизни. Я хочу стать новым человеком.